Глава тридцать п После бури. Мне жаль. Был уже вечер и ц у к и ч и т о з е ушли. А Амана а извинялась перед явно усталой Махеро. Последняя немедленно подверглась преследованиям со стороны людей, которых она не знала, и ее тайна была раскрыта. Вероятно, она также чувствовала себя взволнованной и усталой. у с т а л о й У а м а н а возникло ощущение д о ж и в ю с последнего визита матери. Нет, это потому, что я была неосторожна. Она очень шумная, правда? Очень живой человек. Можно просто сказать, что она очень шумная. Она просто немного энергичная, но, по-моему, интересная. Что значит немного? н у я думаю, это нормально, пока тебе не втягость. Амана с ч и т а л что ч и т о с ы много болтает. К счастью, к а з а л о с ь что она не испытывает неприязни к ч и т о с ы но он не знал, хорошо ли это дружить. У них были разные характеры, и, возможно, им было бы интересно подружиться. Конечно, если она скажет что-нибудь, что встревожит м а х е р о он собирался напомнить ей об этом, но решил пока просто понаблюдать. Вокруг меня нет таких людей, поэтому я немного счастлива. Ну, редко можно увидеть кого-то вроде Читоса. Шлю п н и ее по голове, если она станет слишком агрессивной, понимаешь? Насилие это не хорошо. Я постараюсь г о в о р и т ь ее словами. Они оба чувствовали, что Читоса временами будет сходить с ума, а временами она будет страстно любить странные вещи. Поэтому такое напоминание было необходимо. Поэтому он мысленно запомнил сообщить Читоса об этом позже и отвернулся к окну, глядя на падающие снежинки. И если бы не такая погода, эта тайна не была бы раскрыта той паре. Но снегопад мог бы стать благословением для влюбленных, поэтому он не мог жаловаться. Похоже, Махеру тоже нравился снег. И как только она заметила, что Амана смотрит на снег, она тоже посмотрела. Солнце село рано, так как была зима, и пейзаж потемнел. Было достаточно темно, чтобы назвать это ночью, и шел небольшой снег, так что можно было слабо разглядеть снег в свете ламп в комнате. Это белое Рождество. Наверное, но это не имеет к нам никакого отношения. Это очень красиво. Разве это не прекрасно? Они не встречались, так что значение белого Рождества не имело для них никакого значения. Но Махеру это нравилось. Трепещущие маленькие снежинки образовывали белый покров на темнеющем мире. Однако при той скорости, с которой падал снег, его было не так уж и много, даже если бы снег шел всю ночь. Но если снег пойдет слишком сильно, общественный транспорт будет парализован. Лучше всего умеренность. Теперь ты стал реалистом. В конце концов, люди не могут жить за счет романтики. Полагаю, так и есть. Этот маленький разговор стал возможным благодаря снегу. Они оба хихикнули, и м а х е р у в с т а л о Я принесу нам покушать. А принесешь? Я только что приготовила тушеную говядину. Кроме того, два человека в одиночку не могут съесть жаренную индейку. Я никогда не думал о том, чтобы полностью зажарить индейку. Но это потому, что ты не умеешь хорошо готовить аманы. Завтра на обед будет омлет с рисом с тушеной говядиной. Звучит почему-то очень вкусно. Он знал еще до трапезы, что будет в о с х и т и т е л ь н о поэтому с нетерпением ждал следующего дня, прежде чем съесть этот ужин. И я предпочитаю, чтобы яйца были чуть более прожаренными. Просто совпадение. Я предпочитаю этот традиционный стиль. Я принесу горшок сюда. Махеру, пошатываясь, вышел из квартиры Аманы и в е р н у л а с ь к себе. А когда он тупо уставился ей спину, то вспомнил о с у м а т о х е случившейся днем. Это было действительно неожиданно, что они были обнаружены. Сам Аман и сомневался в этой паре и ожидал, что они будут все больше и больше подозревать его. Но он никогда не ожидал, что Махеру покажется в тот момент. С точки зрения результатов они объяснили и м но он чувствовал себя немного противоречивым. Если бы только тайна для них могла продлиться немного дольше, о чем я только думаю. По крайней мере ему не нужно было играть с этими двумя в прятки, и это облегчило бы ему жизнь. Но все же он чувствовал себя немного м р а ч н о Он тоже был встревожен, не понимая, в чем дело. Это был неплохой результат, но он просто чувствовал, что что-то не так. Что-то случилось? Ничего особенного. Махеро вернулась с котелком в руках, смущенно склонив голову и глядя на Амане. Но в конце концов он не мог прямо выразить ей это двусмысленное чувство. Пока он изо всех сил пытался сохранить тот же самый вид, Махеро все время недоуменно наклоняла голову, не понимая, почему.